Эпилог. — Совсем ночью не спал. Старый шаман сидел, сутулившись, и смотрел себе под ноги. — Времена странные, непонятные. Пугают меня. — Что тебе непонятно? Великий хан посмотрел на старого друга и отложил чашу с Гайратом. — Непонятно, что будет дальше, Тарпам. — Видение у меня было. — Что за видение, Миргруз? Хан насторожился. Старый шаман никогда слов на ветер не бросал. Коли чем-то озабочен, значит, это серьёзно. Видел я небо чёрное, залитое кровью, и по нему шли мертвецы. Много их шло. Странно мне было, что шли они по небесам, как по тверди, а им навстречу из огромного огненного озера вылезали демоны. Они поднимались к небесам, хватали мертвяков и тащили к себе в озеро. Мертвяки сражались и делались демонов мертвецов. Демонические мертвецы поднимались и пополняли армию нежити. За нежить ушла черная женщина и подгоняла мертвецов. А за демонами шел старичок — Хуман. И он страшно кричал на демонов, а демоны его слушали. Я смотрел и видел, что никто не мог победить в этой схватке — Но тут между ними появились верховые орки и стали рубить тех и других жужжащими мечами, что мерцали, как зорька, ранее. А за орками шел наш родич, Тохрангор. Он смеялся и управлял орками. Я увидел его и крикнул «Тохрангор!» Шаман замолчал и пожевал губами. Поднял чашу с гайратом и отпил глоток. «И что?» — поторопил его хан. «Что дальше было?» «А, ничего!» — ответил шаман. — Видение исчезло, а появился ты. Зашел в шатер, пернул и сел. — Я не пердел, — завозился на Кашми великий хан. — что тебе показалось. Может, сапоги плохо жиром смазал, и они скрипели? — Может, — не стал спорить шаман. — И что ты думаешь по поводу видения? Растолковать можешь? — Думаю много. Растолковать не могу. Но кое-что понимаю. Наш принц Степи разрушил прежний мир разбудил спящих младших богов. И они вступили в схватку за передел мира. — Сюда что, демоны придут? — спросил хан. — Может быть, — отозвался шаман. — А нежить откуда? У нас они слыхом не слыхивали. Трясутся устоя мира, торпам А потряситель вселенной — наш родич, которого Худжгарх избрал вестником. — Может, все-таки сам Худжгарх, Миргруз? — усомнился хан. — То Хрангор всего лишь хуман. «Да, хитрый, пронырливый, как шарныга, но человек, не бог». «Вы обо мне говорили, уважаемые?» Раздался веселый молодой голос в шатре, и хан с шаманом от неожиданности вздрогнули. Шаман недовольно пробурчал. «Назови беду по имени, она тут как тут». «Тохрангор!» — недовольно отозвался на его реплику хан. «Тебя не учили проявлять уважение к владыкам? Что за привычка появляться неожиданно?» «Мог бы появиться у шатра и дождаться, чтобы тебе доложили». «А мой дедушка Миргрус никогда не требовал, чтобы я просил разрешения войти в его шатер великий». «И какие могут быть условности между родаками? Мы с вами одной крови», — как говорил Маугли. «Маугли? Это кто? Спящий бог?» «Нет, это мальчик, что знал язык зверей». «Не слышал о таком орке», — отозвался хан. «Миргрус, а ты слышал?» «Не слышал», — буркнул шаман. И чего слушать этого оглашенного? Он нам зубы заговаривает, а потом оглянуться не успеем, как он пошлет нас туда, откуда не выберемся». «Уж больно вы, дедушка, пессимистичный. Живот болит, или геморрой замучил, или бессонницу старческая одолела?» «Тьфу на тебя!» — отвернулся шаман. Хан подобрался. «Правда, что ли?» — спросил он. «Пришел сообщить нам о воле Худжгарха. Я пришел вас порадовать». «Стало быть, мир Мергруз, не надо печалиться». «Живыми мы вернемся», — с кривой усмешкой произнес хан. «Ну давай, родич, радуй». Шаман на человека не смотрел, но ушами прял, что твоя лошадь. «Короче, свидетели Худжгарха сразились с жрецами лжебога и победили их», — довольным голосом сообщил Хуман. «Пятьдесят жрецов уверовали в Худжгарха, и две тысячи всадников пошли выкапывать столбы. Они без жрецов пустые деревяшки. Так что вам надо возвращаться в Ставку и праздновать победу». Вот. «Он не брешет?» — спросил хану-шамана. Тот скривился, но ответил. «Не брешет, так и есть. Только перед нами орда оседлых еретиков расположилась и укрепилась лагерем. Что с ней делать?» «А ничего не надо делать. Обозы, что к ним шли, перехвачены», — ответил человек. «Пусть сидят, пока сидятся Потом начнут по отрядам разбегаться. Пропускайте малочисленные отряды через реку. Большие разоружайте». Не надо проливать кровь братьев. Так велит Худжгарх. Обойдите их лагерь стороной. Дальше они не пойдут. Жратвы нет, и жрецов, что вели их в поход, тоже нет. Поэтому оседлые пахри посидят да разбегутся. Сеять озимые пора. Корм на зиму заготавливать — это для них важнее войны. Свидетели худжгарх отодвинут столбы отставки подальше. Все, конечно, не смогут, там остались еще жрецы. Но и этого для начала хватит. — А как вернётесь? Готовьтесь сыграть свадьбу. — Чью? — удивлённо спросил хан. — Мою и моих трёх невест. — Зачем мы должны устраивать твою свадьбу, да ещё с тремя невестами? — сварливо проворчал старый шаман. — Немного ли чести? — А затем, дедушка, что это вы мне сосватали небесную невесту? Я не просил. И сделали это тайно. Я даже не знал, что должен жениться. А ганга, ваша внучка, требует свадебный обряд по вашим оргским традициям. «Ну, это я понять могу», — произнес хан. «А почему еще две?» «Потому что у меня три невесты. Одна — Арчанка, другая — черная эльфарка Дзирда с запада, а третья — лесная эльфарка». «Что?» — оба старика застыли изваяниями. «Лесная эльфарка?» — в один голос закричали они. «Ты силой хочешь принудить лесную первородную стать твоей женой?» «Нет, не силой хочу». Ее мне подарили истинные хранители вечного леса, миллерионы. Она была дриадой. Девушка сама хочет выйти за меня замуж, как за обласканного богами. Ганга ее сделала шаманкой. Человек, рассматривая пораженные лица стариков, довольно рассмеялся. — Что, дедушки, удивлены? — Понимаю. Я сам был удивлен не меньше вашего. — Вы, давайте, не мешкайте. Возвращайтесь домой. «Надо через семь дней устроить праздник победы, а заодно сыграем свадьбу. А мне, родичи, надо идти. Дела, дорогие мои, зовут меня. Дела, чтобы им пусто было. До встречи на празднике!» Сказав это, Хуман исчез. Хан задумчиво посмотрел на место, где только что сидел человек, и, качая головой, мечтательно произнес. «Да, домой. Как я соскучился по дому!» Конец шестнадцатой книги. Март 2024 года.